Глава пятнадцатая. Александр. В это же время. «Рад, что тебе смешно», — устало произнёс я, глядя, как мой лучший друг, согнувшись пополам, умирает от смеха, после того, как я в подробностях рассказал ему, как прошла моя поездка в столицу. «Прости, Алекс, но это правда смешно», — утирая слёзы, прохрипел Генри. «Сразу у четырёх самоходных повозок отвалились колёса именно напротив твоего дома с разницей в час». Надо сказать Его Величеству, чтобы всерьез озаботился состоянием дорог в столице. Лично мне было не до веселья, а все потому, что на меня открыли настоящую охоту. Мне не удавалось пройти и сотни метров, чтобы не столкнуться с очередным бароном или графом, абсолютно случайно приехавшим в столицу с дочкой, которую я непременно должен был помнить по единственной встрече на каком-нибудь приеме. Надо признать, фантазии юным девицам было не занимать. Одна умудрилась довольно правдоподобно сыграть обморок, якобы от духоты, метя в мои объятия. Другая наняла уличного мальчишку изобразить вора, крадущего у неё кошелёк на моих глазах. Незадачливый грабитель не успел скрыться за ближайшим поворотом, когда его настиг мой аркан. Стоило мне приблизиться, как он с потрохами сдал свою заказчицу. Дальше с обоими разбиралась стража. В городской дом мне пришлось пробираться под отводом глаз через задний двор, чтобы не столкнуться у крыльца, с почетным караулом в виде прохаживающихся вдоль дороги и ревниво испепеляющих друг друга взглядами девиц. Два десятка приглашений, отправленных на адрес городского дома, вывели из строя почтовую шкатулку, из-за чего остались без ответа и прекрасно растопили камин в гостиной. А вот второго родового кольца в доме не было. После всех впечатлений дня ночь выдалась бессонной. Едва стало светать, я заказал на свое имя столики в нескольких ресторациях, вызвал двух шмелей и щедро заплатил извозчикам, чтобы они покружили несколько часов по улицам. Приметные жёлто-чёрные полосатые повозки, отъехавшие от дома со слугами в моей одежде, отвлекли внимание слежки и позволили мне относительно спокойно покинуть столицу. Зная, что повторное применение портального артефакта меньше, чем через 24 часа может иметь для меня гораздо более неприятные последствия, чем тошнота, я воспользовался экипажем. За сутки, проведенные в пути, я изучил информацию о потенциальных невестах и сократил список всего до трех имен. Не густо, но и не пусто. Среди фавориток оказалась Иванесса Брамунд, что, впрочем, не стало для меня сильной неожиданностью. Неплохой уровень дара, блестящее образование и миловидная внешность делали ее главной кандидаткой на роль моей супруги. Вот только, глядя на портрет дочери графа, я не испытывал ничего, кроме глухого раздражения. Что уж говорить о двух других девушках. Невольно возникал вопрос, а немного ли Ильяс от меня хочет. Мало того, что вожусь с его великовозрастным отпрыском, так еще и вынужден жертвовать собственной свободой в угоду его политическим амбициям. Впрочем, я быстро устыдился этих мыслей. Ильяс Даталеда сделал для Лобоса больше, чем любой другой из прошлых правителей. Кто займет трон, если его подвинут? Патрик? Мне сейчас смешно даже представить этого щенка на троне. И вас с матерью-регентом тоже так себе расклад. Кто-то из высшей аристократии, например, член Совета. И там сейчас нет достойных кандидатов. Погрузившись в размышления, пропустил вопрос Генри. «Так что, отпустишь меня на пару дней?» «Давай после бала», — предложил я. «Мне еще нужно найти второе кольцо и невесту выбрать». «Разве парные родовые артефакты не связаны магией?» — удивился друг. «Надень кольцо и почувствуешь, где второе», — подсказал он мне. Захотелось хлопнуть себя по лбу. И почему я не вспомнил об этом сам? Стоило кольцу оказаться на моем пальце, как я ощутил слабый отклик. Как я и думал, из родового поместья. Это успокоило. Одной проблемой стало меньше, но нарисовалась другая. Кольцо наотрез отказалось сниматься. «Тебе даже артефакты намекают, что пора жениться!» Вновь развеселился капитан, наблюдая за моими тщетными потугами. «Да оставь ты его в покое. Видишь же, что это бесполезно!» так ты только пальцы лишишься». С сочувствием заметил он. раз проблемы больше нет, отпустишь меня?» «Я не могу оставить Патрика здесь одного», выдал свой последний аргумент. «Ты и сам знаешь, что сейчас он не рискнет нарываться и никуда отсюда не денется. А вот любовь всей моей жизни за это время до Нордрака доплывет. Или что еще хуже, ее уведет у меня из-под носа какой-нибудь ушлый тип. Я же тебе всю жизнь припоминать потом буду, как ты разрушил счастье своего единственного друга. Сам видел ее. «Девчонка, огонь!» Мечтательно закатил глаза Редклифф. «Сутки, не больше». Тяжело выдохнул я, сдаваясь. «Я пока приведу в порядок дела». «Одна нога тут, а портальными амулетами не поделишься? Я ведь знаю, что ты их плохо переносишь». Заулыбался рыжий хитрец. Закатив глаза, бросил наглому капитану неиспользованный артефакт. Генри ловко поймал его и, со словами «ты настоящий друг» поспешил из моего шатра. «Я же направился проведать Патрика». Его высочество обнаружился на стрельбище. Он стоял ко мне спиной и не заметил, как я подошёл. Около ног принца лежала дюжина мешочков с песком, которые он запускал в мишени. Такое упражнение обычно делали дети и совсем юные маги, у которых не хватало магического резерва создавать пульсары для тренировок. Удивительно, что его высочество засунул гордость в портки и экономил и без того скудный резерв. Кивнув двум младшим офицерам, я сделал знак, чтобы они не выдали моего присутствия. Из пяти запущенных на моих глазах снарядов до цели долетел только один, коснувшись мишени почти у самого края. «Ты неправильно замахиваешься и слишком торопишься». Не выдержав, я озвучил причину промахов и подошел ближе. Патрик вздрогнул всем телом и обернулся. «Я же поднял с земли один из снарядов и без труда попал в центр мишени. Когда бросаешь, старайся ставить ноги на ширину плеч, а при замахе руку отводи за голову. Пробуй» приказал я, наблюдая, как принц, что удивительно, молча повторяет. Все оставшиеся снаряды, за исключением одного, попали в мишень ближе к центру. «Молодец!» — похвалил я, замечая, как недовольно кривятся губы Патрика. «Завтра попробуешь с пульсарами, а сейчас отправляйся ужинать и отдыхать». «Это еда, отвратительно! Я хочу вернуться во дворец!» «Скоро во дворце бал. Если хочешь, чтобы отец вернул тебя домой, придется вести себя там достойно». «Чтобы не посрамить папеньку!» фыркнул принц. «Чтобы не посрамить в первую очередь себя!» рявкнул я, срываясь. «Ты принц Лобоса!» «Не наследный!» огрызнулся засранец. «Мой младший брат, который еще писает в пеленке, имеет прав больше, чем я, хотя он такой же бастард, только моя мать королева, а его постельная ши... «Довольно!» прервал я поток брани. Оскорбление женщины не делает чести мужчине, а подобными сравнениями ты опускаешь собственную мать на уровень Нинель-Сарте. Пусть я не испытывал теплых чувств к Пасе Ильяса, но и оскорблять ее было бы последним делом. «Прежде всего, подобным поведением ты унижаешь самого себя. Хочешь доказать, что достоин зваться принцем? Так станем. Ильяс отправил тебя сюда именно для этого, чтобы ты, наконец, повзрослел. Брехня! Папочка отправил меня сюда, чтобы держать подальше от трона, чтобы меня тут сломали, смешивая с грязью, а ты только и рад был выслужиться». «Мне даже усилия не пришлось прикладывать. Ты прекрасно справлялся с этим сам». «Хорошо издеваться над тем, кто слабее, когда у самого магии под 300 пунктов». На самом деле больше, но я промолчал, заметив неподдельную боль в глазах принца. Я даже не думал, что мальчишку настолько задевало то, что ему от природы достался низкий уровень магии. Это открытие потрясло меня так, что захотелось как-то утешить парня. «Патрик!» Я поймал его затравленный взгляд. «Сильным правителя делает не магия и не титул, и даже не сторонники. Сильным лидера делают характер и поступки. Даже полы в казарме можно мыть с достоинством короля, а можно сидеть на троне и быть при этом куском конского навоза». Принц фыркнул, но при этом на лице его промелькнуло задумчивое выражение. «У тебя есть потенциал, я это вижу, и твой отец видит тоже. Жаль, что этого пока не видишь ты сам». Заметив под ногами мешочек с песком, поднял и протянул Патрику. Тот помедлил, но всё же взял его. Я покинул полигон, а спустя час мне доложили, что его высочество ужинал вместе со всеми и отправился отдыхать. Маячок подтвердил, что принц находится в казарме.